Глава 17. Он все подслушал. Пока юноши в нерешительности медлили, соображая, что им делать теперь, дверь домика внезапно распахнулась, оттуда вышел высокий мужчина с абсолютно белой шевелюрой и помахал рукой нежданным гостям. «Эй, вы там! Заблудились? Ищите, где укрыться от ветра?» Узнав его, ребята ахнули. «Да это же мистер Додж!» — воскликнул Джо. «Но можно ли ему доверять теперь, когда мы знаем все, что знаем?» — процедил сквозь зубы Фрэнк. «Вполне вероятно, что он все-таки с бандитами заодно. Тогда наверняка внутри засел большой Эл и вот-вот выскочит на нас с оружием». Младший бросил на старшего молниеносный взгляд. «И что? Разворачиваться и бежать? Тогда они начнут палить нам в спину». «Придется импровизировать», — так же тихо бросил Фрэнк. «Сделаем вид, что ни в чем его не подозреваем. И будем на чеку. Как только почуем явный подвох, действуем». Харди неторопливо направились к Лачуге. «А вы что здесь делаете, мистер Додж?» Подойдя поближе, невинным тоном спросил Джо. На лице гостеприимного хозяина появилось растерянное выражение. «Додж? Почему Додж?» Моя фамилия Доусон, Барт Доусон. Я в этих местах давным давно. Я работал тут с Майком Онслоу и братьями И Искал золотишко. Теперь настал черед братьев изумляться. Точно вам говорю, уверял их Додж. В его манере держаться прослеживалось что-то тревожно чудное. Ради бога, пожалуйста, дайте мне все вам объяснить. Зайдем в дом. Я все вам расскажу. Кто знает, может, вы мне и поможете. Фрэнк и Джо переглянулись. Оба уже примерно догадывались, что сейчас услышат от Доджа. Ладно, заходим. Тихо бросил старший брат младшему. Они вошли, и старик сразу затворил за ними дверь. Внутри лачуга имела вполне обжитой вид. Полки были забиты банками консервов и прочими съестными припасами. У буржуйки возвышалась горка полениев. «Садитесь, мальчики!» Фрэнк и Джо опустились на стулья. Додж остался стоять. Затем он глубоко вздохнул и пробежал рукой по густой копне белых волос, словно не решаясь начать. На правом виске у него багровел огромный распухший синяк. «Вы, ребятки, не знаете, каково это. Проснуться утром...» не имея ни малейшего представления, где находишься и как сюда попал. Наконец заговорил здоровяк. Полный провал в памяти. «Провал длиною в двадцать лет?» — уточнил Джо. Додж вздрогнул и уставился на него в изумлении. «Не знаю, откуда такая догадка, сынок, но, сдается мне, она верна. Примерно так. Я-то себя помню только каким. Молодым, рыжим, с бородой» и тощим, как палка. «А теперь кто на меня смотрит вон оттуда?» Он указал рукой на маленькое треснувшее зеркальце. «Белый, как лунь, тип, на четверть века старше и на четверть центнера тяжелее. А нас вы не узнаете?» — допытывался Фрэнк. Старикан покачал головой. «Не-а. И теряюсь в догадках, почему вам взбрело на ум называть меня доджем». «Да потому что все эти годы вы жили на свете под именем Боб Додж», пояснил старший Харди. «Инициалы те же, Б.Д., а вот личность другая», добавил младший. Заново представившись за себя и за брата диковинному амнестику, Фрэнк продолжил допрос. «Вот вы сказали, проснуться, не имея представления, где находишься». «А где именно вы проснулись?» «Недалеко от хижины». «В леске на задворках города, под холмом», — отвечал старик. Причем с таким ощущением, как будто здорово башкой стукнулся. «Ну или меня стукнули. Вон, сами видите, висок весь опух. Хотите сказать, приятели, вам известно, что со мной стряслось?» «Вас огрели по голове карманным фонариком», — сообщил Джо. Фрэнк подался чуть вперед. «И вы совсем-совсем не помните...» как дрались с кем-то в темноте посреди этой самой хижины. Барт Доусон нахмурился, погрузился в глубокую задумчивость, но затем лишь помотал головой. Нет, силюсь вызвать какие-то образы, понять, как попал под те деревья, но нет, ничего на ум не приходит. Ладно, что же было потом? Потом? Потом я встал, покряхтел-покряхтел, да и побрел к тому домику. «Уже ночь наступила. Стучу, стучу. Никто не открывает. И это, по-вашему, достаточное основание, чтобы украсть двух лошадей, привязанных на дворе?» — перешел в наступление Джо. Доусон вспыхнул. «Кажись, вы все обо мне знаете, словно своими глазами наблюдали». «Ну да. Это я, пожалуй, зря. Насвоевольничал. Превысил, так сказать, права». Но, поверьте, я собирался их вернуть, как только случай представится. привести, откуда взял, и там поставить. Честь по чести. — Но зачем они вам вообще понадобились? — настаивал Фрэнк. — Могли бы просто дойти до центра города, там бы вам помогли. — Наверное, мог, — признался старик. — Вот только главная улица была вся укрыта мраком, нигде ни души. Кроме того, я, ну, понимаете ли, дураком бы себя чувствовал слоняясь от дома к дому и рассказывая, что ни черта не помню. Судите сами. Знал я только то, что меня зовут Барт Доусон, и мне срочно надо скорее найти своих напарников. Это второе прямо-таки позарез. Уж очень хотелось поскорее вернуться сюда, на пик ветров, к нашей лачуге. Проверить, не стряслось ли чего. Ну, увидел двух лошадей у Коновизи. Ну, воспользовался, взял грех на душу. Оседлал. И в дорогу. А в ючную кобылу прихватил, потому что на ней нагружены были одеяла и кое-какие пожитки. Пригодится, думаю, на случай, коли заблужусь в темноте, и придется ночевать под открытым небом. И когда же вы добрались сюда? спросил Фрэнк. Вчера днем. Смотрю, в лачуге не души, но еды хоть отбавляй. К этому моменту братья Харди уже полностью уверились, что набрели не на что иное, как на пресловутое логово банды. А потом невзначай посмотрелся в зеркало, — продолжал Доусон, — и ужаснулся. — Батюшки Светы! Это ж сколько лет прошло! Значит, голос его дрогнул. Старик тяжело опустился на грубую койку и обхватил голову руками. — В общем, так, ребята. Если можете хоть как-то меня просветить насчет всего этого, давайте уж, не медлите, очень прошу. Фрэнк и Джо рассказали ему, что последние годы он, под фамилией Додж, владел гаражом бронированных машин и весьма успешно занимался перевозкой ценных грузов в Хелене, Где он был до этого, они, естественно, не знали. Еще братья сообщили, как псевдододж нанял их отца, частного детектива Фентона Харди, обезвредить банду особо дерзких грабителей, и как в дело оказались вовлечены они сами – сыновья упомянутого детектива. Закончил Фрэнк красочным описанием схватки старика с Берком в хижине Хэнка Шейла и хитроумных сетей, расставленных ими на владельца универсама, сетей, в которые впоследствии попались бандиты Худыш и Джейк. Седобласый страдалец только беспомощно покачал головой со своей койки. «Спасибо за интересную историю, мальчики». Но мне по-прежнему не припоминается ни черта об этом Бобби Доджи. Ни крупицы. Как отрезала. Тогда опишите, пожалуйста, последнее, что сохранилось в вашей памяти», — попросил Джо. И Доусон завел неторопливое повествование о том, как их вместе с товарищами по артели осадила в этой самой лачушке шайка головорезов под водительством черного перца. «Обо всем этом мы уже слышали от Майка Онслоу», — прервал его Фрэнк. «Майк теперь Зверолов. Домой на восток вернулся. А Каулсоны мертвы. Жаль, жаль!» Доусон судорожно сглотнул и через минуту продолжил. «Ну, раз так, доложить мне вам осталось немногое. Помню, как поднял самолет в воздух и взял курс на север. Но минуты через три-четыре двигатель отказал, и посудина разбилась. За 3-4 минуты вы далеко улететь не могли» задумчиво произнес Джо. «Конечно, не мог, это точно!» слегка поморщился Доусон. «Думаю, что свалился где-то в большой долине сразу за хребтом одинокой сосны». «Ну а потом», — подстегнул его Фрэнк. Доусон встал с кровати и принялся мерить шагами комнату. Машина ударилась о землю со всего размаху, перевернулась и ухнула в какой-то небольшой овражек посреди равнины. «Меня, понятно, вырубило на какое-то время». Довольно долгое, наверное. Когда очнулся, голова раскалывалась страшно. «И вы просто покинули место аварии пешком?» — спросил Джо. «Угу, но не налегке. Очень волновался насчет золота. Как бы черный перец не наложил на него лапу. А ведь своей доли мне доверили все. И Онслоу, и братцы Каулсены. В общем, уж не знаю, как умудрился при тогдашней-то слабости». Как у новорожденного котенка. Но вытащил все мешки из обломков, до последнего. И что вы собирались предпринять дальше? Осведомился старший Харди. Доусон, потирая голову, скорчил болезненную гримасу. Вы не поверите, с тех самых пор, как вернулся сюда в хижину, как ни сосредотачиваюсь, не могу восстановить события. Помню, понимал, что особо далеко мне столько золота не утащить. Помню. Решил спрятать его в каком-нибудь безопасном месте, где не найдут. И вроде бы какой-то ориентир там, в долине, навел меня на знакомую шахту. Старую, заброшенную. Раскоп у одинокой сосны называется. Туда вы и отнесли ценный груз, — уточнил Джо. Наверное, — сказал Доусон. Во всяком случае, не забыл, как набрел на вход в туннель... А в конце туннеля имелась большая выемка с синеватыми такими земляными сводами. Там я и спрятал золото. И больше ничего не помните, наседал Фрэнк. Немногое. Кажется, пытался выйти к людям за помощью. Но такой стоял холод, так снег валил, что, очевидно, заблудился. Блуждал по ощущениям долго, и все вслепую. Спотыкался, падал, опять вставал, брел дальше. А потом. Все, как стена упала. Мрак и пустота. Еще бы. Понятно. Крушение, потом жуткое напряжение сил. Все это вместе вполне могло вызвать жесткую амнезию, резюмировал Джо. А удар Берка недавним вечером возымел прямо противоположный эффект. В памяти воскресли все воспоминания далекого прошлого, догадался Фрэнк. Кстати говоря, дополнил младший Харди. У нас есть все основания полагать, что черный перец и нынешний глава банды грабителей Большой Л, одно и то же лицо. Доусон снова нахмурился. «Но вот вы говорили, у меня было свое дело в Хелене, пробормотал он. «Так какого же дьявола мне было ошиваться вокруг Лаки Лоуда? Ведь расследование, надо понимать, вел не я, а ваш отец!» «Нас это и самих все время удивляло», – признался Фрэнк и даже заставила подозревать вас в преступной связи с Шайкой, но, вероятно, вы просто хотели покопаться в своем прошлом. Вполне допустимо предположить, что места эти сами навели вас на смутную мысль о чем-то знакомом. Напомнили о давно и напрочь забытом, что ли». Внезапно монолог старшего Харди был прерван отчетливым конским ржанием снаружи. Фрэнк с Джо так и подскочили на месте и бросились к двери. Доусон за ними. В ту же секунду, по противоположную от хижины сторону зарослей кустарника, возникла фигура всадника. Он во весь опор скакал к хребту. «Это большой Эл!» — вскричал Джо, а в мозгу Френка вдруг мелькнула идея. С наветренной стороны горной хибары вихрь успел намести высокие сугробы снега. К ним-то и кинулся старший Харди. «Так и есть!» Как он и опасался здесь, возле сарая для коновизи на заднем дворике. Свежих следов наличествовало хоть отбавляй. Вели они в обе стороны, пересекались крест-накрест и так далее. Он здесь провел кучу времени, сердито прокричал Фрэнк, и когда остальные подошли, указал им на десятки разнонаправленных следов. К гадалке не ходи, Эл прятался там, под навесом. И, разумеется, подслушал весь разговор от и до». Оба брата и Доусон поспешили к навесу и обнаружили там мирно жующих сена из кормушки скаковую лошадь Джо и Дейзи, в ючную кобылу Хэнка Шейла, то есть обоих животных, уведенных Доусоном памятной ночью из Лаки Лоуда. Старик, конечно, поначалу не понял, из-за чего весь сыр-бор, но Харди, сопоставив факты, без труда сообразили. «Шайка уже давным-давно использует вашу старую хижину в качестве горного убежища и своего рода штаб-квартиры», объяснил Джо. «И вот представьте себе, подъезжает к своему логову в очередной раз большой Л, как раз незадолго до нашего появления, наверное, видит дым из трубы и смекает. Тут что-то не так. Надо бы хорошенько разведать обстановку». «Вот именно», — подхватил Фрэнк. «Тогда он огибает лочугу оставляет лошадей в густых кустах, а сам прокрадывается сзади. «Уверен, что когда подошли мы, бандит сидел тут, в сарае», — добавил младший брат. «А значит, сквозь эту ветхую стену слышал каждое слово, включая, конечно, и ваш мистер Додж или Доусон, рассказ о том, где вы спрятали золото». «И теперь он уже как пить дать на полпути к этому месту», — заключил Фрэнк. Братья побежали к зарослям кустарника, за которыми скрылся Эл. Там, на значительном расстоянии от хижины и вне поля зрения из нее, мирно паслись те две лошади, которых он увел у юношей. Бандиту, конечно, пришлось их бросить при поспешном отъезде. «Скорей за ним!» — не мешкая ни секунды, решил Фрэнк. Парни вскочили в седла и первым делом вернулись к лачуге. Доусон выразил полную готовность вместе с ними отправиться в погоню за главарем Шайки, но Харди отговорили его. Мол, полезнее будет, если он немедленно отправится в лаки и поставит в известность о текущих событиях их отца. «Наверняка папа, Хенка и шериф уже с ума сходит. Куда это мы так запропастились?» — сказал Фрэнк. «Да и к тому же, мистер Доусон, удар по голове, полученный вами, может иметь последствия. Надо бы врачу показаться». Не без некоторых препирательств старик все же согласился, хотя тяжелое свинцовое небо явно предвещало дурную погоду. Джой и Фрэнк наскоро собрали в лачуге немного припасов в дорогу и весьма кстати обнаружили там мощный карманный фонарь с синей линзой. Видимо, именно им посылали таинственные сигналы вниз с кладбища, а также полный список членов банды с краткими заметками о том, «Как оперативно связаться с каждым из них?» Фигурировали тут и люди Хопкинса из Чикаго. «Прекрасно! Теперь у полиции будет все необходимое, чтобы обезвредить банду раз и навсегда!» — воскликнул Джо и передал бумагу Доусону. Снег внезапно повалил крупными хлопьями, когда юноши снова вскочили в седла, а Доусон отвязал остальных лошадей, чтобы вести их вниз в Лаки Тепло попрощавшись с ним, Фрэнк и Джо галопом умчались вдаль. Густые осадки заметали следы Большого Элла прямо на глазах. К тому времени, когда Харди поднялись на вершину хребта и начали спуск к долине, растелавшейся теперь под ними, они уже полностью исчезли из виду. «Да, не повезло», — протянул Фрэнк, — «но ничего. Во всяком случае, общее направление его движения нам известно». Час спустя они выехали на равнину. Из-за тяжело нависавших туч здесь было совсем темно. Ветер ревел в ушах со страшной силой. Братья низко пригнулись в седлах, чтобы пурга не так обжигала лица. Фрэнк скакал впереди, с трудом прокладывая путь меж валунов и зарослей кустарника, покрывавших пологую чашу долины. Сугробы росли, как грибы, увеличиваясь в размерах. С каждым шагом лошади все глубже увязали в снегу. Вскоре метель завихрилась уже так свирепо, что обзор составлял не более двух метров. «Не совершили ли мы роковую ошибку, решив начать преследование в такую непогоду?» — подумал Фрэнк. «Кажись, мы угодили прямо в эпицентр Бурана, что есть мочи!» — прокричал он. «Надо срочно искать, где укрыться и переждать!» Не услышав никакого ответа, старший Харди резко развернулся в седле и ахнул. Позади никого не оказалось. «Джо! Джо! Ты где?» — завопил Фрэнк еще громче, стараясь заглушить ветер. «Бесполезно! Он был один».